Глава пятая «Опаздываешь!» — прошипела тетка Мэйбл, когда я спустилась вниз. Ее сладкая улыбка странно контрастировала с желчным тоном. Очевидно, драгоценной тетушке очень хотелось выдать обычную для нее язвительную тираду, что-то вроде «наконец-то!» Их сиятельство снизошло до нашей вечеринки, да обстановка не располагала. Вот и приходилось улыбаться сквозь зубы. Соскучились? Парировала я, рассеянно оглядывая гостиную, и мысленно поморщилась. Терпеть не могу такие сборища. Скука и официоз. Тётку Мэйбл явственно перекосила. Она так стиснула висящий на груди крестик, будто собиралась швырнуть его мне в лицо с криком «Изыди!». К к сожалению, экзорцизм на меня не подействовал бы, хотя я бы не отказалась на это посмотреть. Увы, вместо этого она улыбнулась еще шире. «Конечно, дорогая племянница. Мы все очень переживали о тебе, правда, Рэйчел?» Кузина, которая походила на очень несчастную мышь, вздрогнула. «Ты совершенно права, матушка». Прошелестела она, не поднимая глаз. «Интересно, свое мнение у нее есть?» «Едва ли». Рэйчел выглядела бледной тенью матери. Даже ее серый наряд казался выленившей копией материнского черного платья. «О, я тоже очень скучала», — заверила я, не пытаясь скрыть насмешку. Можно сказать, ночей не спала и горько плакала, поскольку не могла отплатить родне той же монетой, разумеется. На скулах тетки Мейбл проступили красные пятна. «Надеюсь, вскоре мы снова встретимся». Пауза и иколка. «На твоей помолвке». Я только хмыкнула. Это что же, попытка уязвить меня, что Реддек всего лишь друг, без серьезных намерений на мой счет. Что вы, тетя? Я тоже умею сладко улыбаться. В следующий раз мы, конечно, встретимся на помолвке Рэйчел. Плечи кузины дрогнули и опустились еще ниже. Прости, прости. Зато и тетку проняла. Ты старше, едко напомнила она, как будто семь месяцев разницы и впрямь имели значение. Еще немного, и окончательно превратишься в старую деву. Я подняла брови, оглядываясь по сторонам. Какой злопыхатель посоветовал тетке Пруденс это ядовито-розовое платье? А шляпка, шляпка! Мертвый дрозд с розой в клюве раскинул крылья на кокетливо завитых волосах. Кошмар! «Замужество мне уже не светит?» — отозвалась я рассеянно. «Какое облегчение!» «Замуж я давно не рвалась, да и насчет девичества». Хм. От ехидных фантазий, как вытянулось бы лицо тетки, огласи я это вслух, меня отвлекла знакомая фигура. «Кого я вижу?» «Флоабернати!» — воскликнула я, вызвав на себя огонь из недоуменных и любопытных взглядов. Она обернулась и на мгновение почудила, что я обозналась. Хотя перепутать невозможно. Морковно-рыжие волосы, зеленые глаза и пышные формы выделяли Фло в любой толпе. Как и веселый нрав, который делал ее сердцем любой компании. Если бы не длинный язык, Фло цены бы не было. Лили. Фло нервно поправила глухой воротничок и одернула манжеты. «Здравствуй. Только теперь я миссис Тренд. «Поздравляю и передай мои наилучшие пожелания Оливеру». В Оливера Трента Фло была влюблена лет с 15. Помнится мне тогда ее вздохи, страдания и томления казались дикими, пока я сама не угодила в тот же капкан. На вздернутом носу и щеках Фло из-под пудры проступили веснушки. Я вышла за Генри Трента. О, я пешила. Генри Трент был вдовцом средних лет и отцом ее обожаемого Оливера. Как на это прикажете реагировать? Тянуло выразить соболезнование, но воспитание не позволяло. Флу приняла мои неискренние поздравления с такой болезненной улыбкой, что у меня зачесались руки от желания утащить ее, скажем, в подвал и хорошенько допросить. Что могло превратить жизнерадостную болтушку Флу в тень самой себя? Жаль, свидетелей для такого демарша было многовато. Я ужасно соскучилась, призналась я, доверительно понизив голос. «Сядешь рядом со мной?» «Поболтаем?» «Но...» — растерялась Фло, оглядев уже накрытый стол. В одном торце его громоздились свертки с подарками, с другой стороны устраивались гости. Карточки с именами рядом с каждой тарелкой не позволяли им рассаживаться произвольно. «Ерунда!» — отмахнулась я и подхватила ее под локоть. «Элизабет не станет возражать». Фло вздрогнула и побледнела еще сильней. Неужели от ужаса перед столь вопиющим нарушением протокола? Конечно, на большинство женщин замужество влияет не лучшим образом, но не до такой же степени. Я осторожно шевельнула пальцами, искоса наблюдая за ее лицом. Болезненная гримаса была мне ответом. Как бы ненароком я сдвинула манжет ее платья. И сцепила зубы, чтобы не выругаться вслух. Запястье Фло были сплошь покрыты густо-фиолетовыми синяками. Я невольно ослабила хватку, и она тут же высвободила руку. «Извини, меня зовут». Пробормотала флу и улепетнула, словно кролик от ястреба. Впору проверять, не отрастила ли я клюв и когти. Впрочем, чарльстонские леди не то что ястреба. Медведи бы сожрали подчистую. Деликатно, по всем правилам этикета, орудуя ножом и вилкой. Судя по взглядам, которые я ловила на себе, многие не отказались бы попробовать меня на вкус. Отведенное мне место оказалось по правую руку от Элизабет. Напротив села бледная и задумчивая Беверли. Унылое мшистое зеленое платье делало ее похожей на больную чехоткой и разительно отличалось от ее обычной манеры одеваться. Что заставило Беверли так себя изуродовать? Не хотела отвлекать внимание от Элизабет. Зато тетка Мэри так явно пыталась затмить невесту, даже в белое разоделась. Что хотелось опрокинуть ей на голову кофейник. Однако превзойти Элизабет не вышла, несмотря на ее более чем скромный наряд. Слишком сияло ее лицо. Слишком много спокойного счастья плескалось в глазах. Элизабет принялась разливать чай и раздавать угощения. Первое слово взяла, как и положено, старшая родственница невесты. Дорогая Элизабет, начала тетка Мейбл торжественно и подняла чашку, словно провозглашая тост. «Помни, что союз мужчины и женщины благословляет сам Господь. Ты должна смиренно принимать все испытания, которые будут посланы тебе в браке. Склоняться перед мужем и служить ему». Я тихо фыркнула, чуть не расплескав чай. Перспектива, прямо скажем, не вдохновляла. На месте невесты я бы всерьез призадумалась, надо ли мне такое счастье. Тётка Мейбл метнула в меня кинжальный взгляд и продолжила вещать. Я же тихо зевала, внимая бесконечным пожеланиям и наставлениям, которые по очереди высказывали гости. Наконец, утомительная и бессмысленная Тягомотина подошла к концу. Гости расходились в полголоса, обсуждая предстоящую свадьбу и, конечно, жениха. — еще и богатый! — донеслась до меня возмущенная реплика миссис Уоррен, двадцатилетней красавице, которой пришлось довольствоваться пожилым вдовцом. Элизабет отстраненно улыбалась, не замечая или не желая замечать, недовольство подруг. Ничего не поделаешь, без девичника не обойтись. Нами правят ритуалы. Увы и ах. Фло, кстати, сбежала в числе первых. Я проводила ее долгим взглядом и сделала себе мысленную зарубку. Когда последняя гостья отбыла, я украдкой перевела дух. Пожалуй, вместо чаепития с местными леди я с куда большей охотой вышла бы против двух-трёх до зубов вооруженных бандитов. В гангстеров хотя бы стрелять можно. Пора открывать подарки. Лениво приказала тетка Мэри, когда слуги, ради такого случая горничные придали в помощь двух нанятых официантов. Закончили убирать посуду. Беверли потребовала еще чашку чая и получила ее. Элизабет слабо улыбнулась и нехотя поднялась с места. Конечно. Она подступила к горе презентов, как сапер подступает к Мини. С наилучшими пожеланиями от миссис Уоррен. Прочитала она карточку, приложенную к верхнему свертку. Открывай скорей, не утерпела кузина Агнес, в которой, видимо, жила еще детская любовь к подаркам. Тетка Прудом сокинула ее одновременно любящим и укоризненным взглядом. Элизабет взялась за костяной нож для писем, дедово наследства. Старик обожал такие вещицы в колониальном стиле. Память о старых, добрых временах богатых плантаторов. Нарядная упаковка с бантом легко поддалась ей. «Сумка для рукоделия?» — расстроилась кузина Агнес. «Чего, хотела бы я знать, она ожидала? Шоколад? Бриллиантовую брошь?» «На редкость уродливая сумка для рукоделия», — поправила ее Беверли, скептически разглядывая розовую гобеленовую торбу с пышным бантом. «Очень...» — Элизабет запнулась, подбирая вежливое слово. «Практично». Я отвернулась, пряча смешок. Сколько помню, Элизабет любила рукоделие ничуть не больше меня. Так что практичному подарку грозит пылиться на чердаке. Давай дальше. Беверли закинула ноги на подлокотник дивана, и под негодующим взглядом Мейбл невозмутимо одернула юбку. Жаль, я не прихватила сигареты. Стоило бы закурить. Вдруг добропорядочную тетку Мейбл хватил бы удар. Мечты, мечты. Из следующего пакета на свет Божий появилась диванная подушка с вышитыми на ней толстыми котятами. «Мило», — оценила Элизабет, и лишь хорошо знающие ее люди уловили бы иронию. При всей своей старомодности Элизабет сентиментальной привязанности к милым пустякам не питала. Ставлю двадцатку, что этот подарок повторит судьбу предыдущего. Жаль и поспорить не с кем». А ведь принято считать, что дарить следует полезные в браке вещицы, пробормотала я, когда невеста извлекла из плотного пакета несколько мотков серой шерсти. Как раз очень полезно, заметила Мэри, жмурясь, как сытая кошка. Можно связать мужу носки. Каюсь, я неприлично хрюкнула. Представляю, Чарльза в вязаных носках. Бейверли давилась смехом. Элизабет чуть заметно улыбнулась. Зато Мейбл с одинаково поджали губы. Агнес забралась ногами в кресло и лениво перелистывала журнал, кажется, окончательно разочаровавшись в подарках. Рейчел тихо сидела у окна, почти спрятавшись за тяжелыми портьерами. «И пояс с собачьей шерсти», — поддакнула Беверли и качнула ногой. «Ставлю пять к одному, что пояс тоже будет среди подарков», — усмехнулась я. «Принимаю». Беверли отсуллтавала мне чашка, а Мейбл гневно раскраснелась. Следующие два десятка подарков худо, бедно можно было использовать в хозяйстве или на крайний случай сдать в ломбард. Например, преподнесенный миссис Фармс раритетные серебряные ножницы для винограда. В предпоследнем из свертков гостей подарки от семьи лежали отдельно. Обнаружилось, горелка для постели. Удивилась Агнес, разглядывая керамический контейнер в ярком чехле. Элизабет прочитала вслух от Флоренс Трент с наилучшими пожеланиями. Кажется, бедная Фло не знает, как согреться в супружеской постели, пробормотала я чуть слышно. Незамужним девушкам о таком даже думать неприлично! гневно вскричала тетка Мейбл. Она выпрямила спину и сложила руки на коленях, прямо в воплощенные целомудрие. О, ну, разумеется! «Это подарок новобрачный», — напомнила я, однако тетка Мейбл только прищурилась. Хотела бы я знать, как она с такими-то воззрениями умудрилась родить дочь. Боюсь представить, откуда об этом известно тебе. Я лишь плечами пожала. Она что же по-прежнему считала меня наивной девой? «Видимо, во Фриско очень развращенные нравы», — поджала губы тетка Пруденс. «Почудилась? Или скромница Рэйчел встрепенулась?» Когда Элизабет развернула последний презент от юной Пегги Смол, я сложилась вдвое от хохота. «Я проспорила», — призналась Беверли, разглядывая пресловутый поясы из собачьей шерсти. Должно быть, Пегги, которая только-только покинула школьную скамью, В сорокалетний жених казался почтенным старцем. Элизабет спрятала улыбку. На комментарии ее самообладания не хватило и взялась за подарки сестер. Открывала свертки она по старшинству, так что первой на стол легла Библия. «Источник мудрости», — заявила Мэйба, воздев палец. Элизабет лишь кивнула и потянулась к следующему. «Тоже книга?» «Тебе пригодится», — мурлыкнула Мэри, полируя ногти. «Рекомендации для леди, желающих одеваться скромно и со вкусом?» Элизабет сделала вид, что не заметила тонкой издевки. Подарком Пруденс оказался внушительный том озаглавленный. Советы молодой хозяйки. Издание третье, дополненное. Книга лучший подарок, пробормотала Беверли, явно силе с ней рассмеяться. Тетка Пруденс насупилась, а тетка Мейбл съязвила. А ты, значит, подарила что-то получше? Конечно. Беверли отставила чашку и поправила волосы: Белье для новобрачной. Непристойно! Взвизгнула тетка Пруденс и тут же осеклась. Элизабет извлекла из упаковки то самое белье. Даже самый ярый поборник морали не щёл бы вызывающими шортики до колена и льняную рубашку с закрытым воротом. «Это что, современный поезд целомудрия?» — поинтересовалась я, почасав переносицу. Курить хотелось неимоверно. «Бедная, бедная Элизабет». Беверли усмехнулась. Остальные сестры переглянулись. Кузина Агнес вытянула шею. Видимо, с места ей было плохо видно. Уронила журнал и вытаращила глаза. Зато Рэйчел, кажется, бледно улыбнулась. «Я все равно считаю такой подарок вульгарным», — постановила тетка Мэйбл и сцепила пальцы на животе. «Неподобающим», — поддакнула тетка, Пруден, скачая головой. Элизабет не ответила, лишь быстро взглянула на Беверли. Она подмигнула ей, и брови Элизабет поднялись выше. «Так-так». А тетка Мэйбл уже разошлась. «Ты что же, Лилиан, подарила открытку?» — фыркнула она, когда Элизабет взялась за тонкий конверт с моим именем. Я молча улыбнулась, когда Элизабет вытряхнула на стол бумаги. «Сертификат акций», — прочитала она, бегло их листая. «Передаточная запись», «Договор». «На булавке», — объяснила я спокойно. «Доход от ценных бумаг будет принадлежать лично тебе. Мои юристы об этом позаботились». «Какие глупости!» — вознегодовала тетка Пруденс. «Разве может женщина что-то понимать в финансах? Это...» «Спасибо, Лили», — перебила Элизабет, глядя на меня с признательностью. Я кивнула ей в ответ и заметила в пространство. «По-моему, нам всем пора отдохнуть». «В такую рань?» — подняла выщипанные брови Мэри. Разгоряченная тетка Пруденс, очевидно, намеревалась поскандалить как следует. Но Агнес потянула ее за собой. Пойдем, мама. Тетка Мейбл поджала губы и шикнула на замешкавшуюся Рэйчел. Та покорно поплелась за матерью. Мэри взглянула на часы, повела плечом и тоже удалилась. Я огляделась и заговорщицки понизила голос. У меня в чемодане спрятана бутылка коньяка». «Есть идея получше», — сладко потянулась Беверли. «Как вы смотрите на то, чтобы продолжить в более подходящем месте?» «Я забронировала столик в Blue star «Хм?» «Из особняка мы выбирались, как заправские шпионы, тайком и поодиночке. Я прокралась по черной лестнице, сняв туфли, чтобы не цокать каблуками». Печально улыбнулась, когда-то я так же воровато ускользала на свидание к Дариану. И толкнула заднюю дверь, только бы не скрипнула. Дверь не подвела, распахнулась беззвучно. Я по ходе коснулась дверной петли и поднесла пальцы к глазам. Маслянистый блеск, похоже, смазан совсем недавно. Хотела бы я знать, кто из скорбетов на днях сбегал тем же путем. Точно не Элизабет Беверли. Они выбирались через кухню. Неужели кузина Агнес завела кавалера? Впрочем, мне это только на руку. Я надела туфли, прошмыгнула мимо темных окон столовой и выглянула из-за угла. Такси мигнуло мне фарами из-под воротни, а Беверли махнула рукой. «Забирайся скорей!» — велела она, распахнув дверцу. Едва я села рядом с Элизабет, такси рвануло с места. Как будто тетки могли догнать и не пустить. Впрочем, с них бы сталось. Разглядев Элизабет и Беверли в темных плащах и скрывающих лица шляпах, я даже закашлялась. Нет ничего более привлекающего внимания, чем попытка казаться незаметным. Сама я предпочла в меру яркое зеленое платье и серый плащ, в самый раз, чтобы не выделяться в толпе. Вы похожи на полицейских агентов в штатском. Очень неопытных агентов. Беверли хмыкнула и поправила черную шляпку, которая ей очень шла. Вот кому не удалось бы затеряться, обредись она хоть в мешок из-под картошки. К тайной моей зависти, по правде говоря. «Ты в этом разбираешься?» Я отозвалась сдержанно. «Работа обязывает». Мой жизненный опыт был весьма специфичен в силу нынешней профессии, а потому включал такие вещи, которым, прочим, женщинам были недоступны. Зато у меня наличествовали пробелы в другом. Скажем, я мало смыслила в вышивании и детях. Каждому свое. Беверли прищурилась. Навыки стрельбы и самозащиты в число твоих умений входят? Разумеется, пожала плечами я. А также тонкости слежки, расследования преступлений, полицейской работы и прочее в этом роде. Кстати, она искоса посмотрела на меня. Ты не думала, что могла бы научить этому других? Разбираться в слежке и полицейских? Боюсь, это не слишком востребованные знания, во всяком случае, среди женщин. Мужчины же вряд ли согласятся, чтобы их обучала. Леди. На самом деле я хотела сказать «дамочка» или вовсе «фифа». Не сомневаюсь, что именно так меня бы называли за глаза, или даже в глаза, вздумая я воплотить эту идею на практике. Взгляд Беверли стал понимающим. Наверняка ей приходилось выслушивать и не такое. Однако вслух она возразила серьезно. Помочь девушкам, которые хотят научиться, постоять за себя. Тема была слишком глубокой для столь легкомысленного повода, так что я лишь пожала плечами и отозвалась неопределенно. Посмотрим. Но, надеюсь, ты не откажешься преподать нам несколько уроков. В частном порядке, — улыбнулась Элизабет. И эта улыбка преобразила ее лицо. В отличие от сестры, она обладала неярким очарованием, которое не ослепляло сходу. Зато, если уж проникала в душу, то раз и навсегда. «Зачем?» — искренне удивилась я. «Неужели планируешь следить за мужем?» Элизабет опустила ресницы. «Никакие умения не бывают лишними. С этим я могла бы поспорить. Любое умение провоцирует его применить, будь то умение стряпать, танцевать или делать бомбы». Зато Беверли глубокомысленно поддакнула. «Учиться новому всегда полезно». Я только усмехнулась, кто бы сомневался. Чего еще можно было ожидать от преподавателя? «Непременно», — важно кивнула я и не выдержала, расхохоталась.